Глава вторая «В общем», — продолжил он, — «вы в полной жопе». «Ничего страшного», — возразил я. «Подождём, когда королева вылупится. Наших на корм пустят, а после их возрождения все вместе отсюда уйдём. Днём раньше, днём позже. Разницы особой нет». «Если ваших живыми взяли, то уже не убьют». Из обычных ползунов что-то, кроме того, что я назвал, вырастить не получится. Чтобы получился берсерк или танкер, королеву необходимо отложить личинку в живое существо. Берсерк будет расти внутри него месяц, танкер — три. А если она решит принцесс себе вырастить, то целый год. Всё это время за телами ухаживают, не давая умереть. Через месяц же здесь, кроме ползунов, ничего не останется. Вы будете оживать в комнате возрождения и снова умирать. И вновь оживать. «Итак, день за днём, год за годом. Я, как и говорил, завтра на рассвете уйду, даже если и не захочу. А одним вам не справиться». «Ты же сам сказал, что мы клан Дятлов», — возразил Пофиг. «И задолбать можем любого. Пошли», — потащил он меня к распределителю. «У меня одна идея есть, надо её проверить». «Эй, это вообще-то моя фраза», — возмутился я. «Это неважно Умереть после неё так и так придётся. У тебя сколько денег?» «Тысячи полторы?» «Давай, на рецепт хватит. Уголь есть, селитру куплю. Серый вот только в продаже нет. Беги к старой Грымзе. Она явно мастер-алхимик. Используй свои чары. Купи, и запугай, но без серы не возвращайся». Уже подбегая к домику лесной ведьмы, с трудом избежав по пути патрули ползунов, я подумал, что было бы неплохо у Остапа хотя бы имя старушки узнать. Но, как известно, хорошая мысля приходит опосля. На последнем участке пути я резко ускорился и напустил на себя озабоченный и неприступный вид. Правда, после того, как от удара об невидимую стену я разбил себе нос и выбил два передних зуба, сделать сосредоточенное лицо уже не получилось. «Пафулечка, красотулечка, выгляни ваковка громко заорал я, зажимая разбитый шнобель, а потом уже про себя закончил. «Дам тебе порожком!» На крыльцо выглянула сосредоточенная бабка, щелкнула пальцами, убирая невидимую стену, и махнула мне рукой. — Я ухожу! — без всяких предисловий начала она. — В окрестностях появились патрули ползунов, это означает одно. Где-то рядом зародилась их королева. Я пойду искать помощь, а для вашего клана у меня есть задание. У меня перед глазами появилась надпись. Вы получили задание. Защищать Остапа. Описание. Давным-давно Остап Сулейман Берта Мария Бендербей получил от Великого Духа равновесие и бессмертие. Но после 300-летнего пребывания вне своего тела, его связь с Великим Духом ослабла. Теперь, если он умрет в ближайшие 36 часов, он больше не сможет возродиться в этом теле. Ограничение. Не дайте погибнуть Остапу в течение 36 часов. Награда. Три редких алхимических рецепта. Штраф. Понижение репутации с народом лесных гоблинов. оста бессмертный? Зашибись, вот это новость. Но сейчас не до этого, всё потом. Бабуля!» — стараясь не присвистывать из-за отсутствия передних зубов, как можно чётче произнёс я. «Так я к вам как раз по этому делу. Половину моих сокланов утащили к этой королеве. Нам надо их спасти». Она покачала головой. «Забудь про них. Через месяц, максимум два, здесь будет войско лесных гоблинов. Они освободят их, если получится». «Жить два месяца со съедающими твоей внутренности личинками? Нет, мы их сами освободим. Но мне нужна сера». И, подумав, добавил, «Ещё зелья какое-нибудь для защиты от огня и для восстановления зубов». «Сера? Вы их серными парами, что ли, отравить хотите? Так они к ней малочувствительны. Но я всё равно её забирать не буду, так что вот, держи. И это!» — крикнула она мне вслед. «Если у вас всё со стопом получится, зайдите сюда». Я тут пару рецептов на столе оставлю для вашего алхимика. Пробегая мимо комнаты Возрождения, я увидел поднимающегося с пола Добрыню. Уф, хоть этот отвернулся «Пахан, ты не поверишь, что со мной только что случилось!» — начал восторженно рассказывать он, но я его перебил. «Поверю, только сейчас совершенно не до этого. Давай за мной!» Передав чумазому пофигу банку с серой, я поволок Добрыню в кузню. «Кирасу для Коляна ты сделал?» «Ага». «Нужна ещё одна такая. К ней приделаешь вот эти цепи. Давай, не тормози, у тебя десять минут». Пока он работал, я вводил его в курс дела. «В общем, — закончил я, — если мы не вернёмся через три часа, хватаешь Марьи Ивановну, а стапой делаешь отсюда ноги. Ждите нас в лачуге, про которую нам Колян рассказывал. Через два дня, если мы не появимся, идите, ищите людей. Надо им про этот муравейник рассказать». Кузнецу увалился пофиг, неся два ведра чёрного порошка. Засунув кирасу в наволочку, мы до верха засыпали её порохом. Пофиг воткнул фитиль, зажал другой его конец в руке. Вот, я сунул пофигу в рот склянку с зельем. Когда фитиль подожжёшь, раскуси её. Давай, Добрыня, нас нужно сковать вместе. Добрыня обмотал нас цепью и перекрепил её концы к кирасе. За пазуху запихал по паре бутылок со спиртом. веревками связал мою правую и пофигскую левую ноги. Теперь нас было так просто не разделить. Добрыня осмотрел нас со всех сторон и выдал. «Так вот ты какой, оказывается, трёхногий двучлен!» «Вобвайня, всё ты футишься!» «Добрыня, не до твоих тупорылых шуток сейчас!» — перевёл я слова. Шамка ещё у пофига. «Проводи нас! А то мы с этим ушастым далеко не уйдём!» «Фамфы-фамфы!» -фа -фа -фа «Да ладно, не напрягайся, потом всё расскажешь!» Сделал вид, что не понял я. «Кстати, старушка сказала, что ты ей очень понравился!» «Если дашь ей за левую ягодицу подержаться, она тебе пару мощных рецептов алхимических подарит». «Фифо!» «Ну и я, конечно, от твоего имени с радостью согласился». «Фо!» «Да ладно, не благодари, должен будешь». «Все», — сказал Добрыня, доведя нас до поля на ползунов. «Дальше не пойду, сами добредете. Удачи!» «Удача понадобится им, а не нам». И мы, загребая тремя ногами, пошагали к поляне. Воздух наполнился кислым запахом, но точь-в-точь, точь, как муравейник пахнет в жаркий день. Стоило нам вывалиться на поляну, как к нам подбежала группа ползунов и, повалив на землю, обработала вонючим зелёным газом. В голове сразу помутилось, руки и ноги стали ватными, двое ползунов крепкого телосложения подхватили нас и полуоклик к входу в сооружение. За туманенным взором я глядел на слабо освещённые, какой-то фосфоризирующий плесенью проходы. по которым нас тащили ползуны, на всякий случай пытаясь запомнить дорогу назад. Нас втащили в огромную комнату, вдоль стен которой валялись груды разнообразных тел. Варги, крысы, какие-то слонопотамы и люди. Слава богу, наших сокланов сложили всех вместе. Голова кружилась все больше, и я не стал ждать, призвав ледяного гобота прямо между майором и Олдригом. Ледяная волна заморозила наших товарищей, немного не дойдя до королевы. В комнате поднялся невероятный шум, но я услышал, как хрустнул на зубах пофига противоожоговый элик. Он кивнул мне, глядя-то на одну группу захватчиков, напавших на гобота, то на другую, образовавшую вокруг королевы хитиновый шар. Я увидел, как огонек на фитиле дополз до керасы и исчез внутри. Вот черт, не полу... Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Вы теряете пять процентов от накопленного опыта. «Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» Я выбрал «да». Вот группа защитников королевы, сплетаясь телами, образуют вокруг неё непробиваемый кокон, и он начинает катиться к яме в углу комнаты. Вот особо крупный ползун откусывает клешнёй голову моего гобота. Тот взрывается, мало действуя на ползунов, но убивая наших сокланов. Вот искра доходит до керасы, потом темнота. В комнату возрождения вбежал добрыня О, вы все здесь грохот был такой что даже здесь было слышно пошли на крышу там такое зрелище мы еще не до конца пришедшие в себя поднялись на крышу за кладбищем и лесом расположенным за ним к самым небесам поднимался столб огня ага не зря мы весь путь спирт за собой разливали только вот почему поздравляем вы получили новый уровень уровень пятьдесят Точно. Я же сам отключил сообщения тех, кого убил. Посмотрел в пропущенные сообщения, и там, кроме ползнов, были и те, кто лежал обездвиженными в комнате. Вот это мы с Пофигом удачно зашли. Поздравляем. Вы получили новый уровень. Уровень 52. Мне пять уровней перепало, сказал Пофиг. Красота. Но халява быстро закончилась. Остальные ползуны, наверное, успели убежать. Посмотри-ка свои логи. У меня в убитых. Королеву Ползунов что-то нет. Глаза пофига расфокусировались, и через минуту он сказал. «Нету! Что за фигня? Может, это потому, что она ещё не вылупилась? Деться ей вроде некуда было». «Люди, вы не поверите, что со мной случилось!» Снова начал Колян, но его опять перебили. «Подожди! Вы это слышите?» «Ничего себе! Опупеть!» и Откуда их столько-то?» Территорию кладбища как будто бы накрылось серым покрывалом. Сотни ползунов, неукротимой волной, неслись в сторону замка, руша кладбищенскую ограду и топча под лесок. Призванный вами гоблин-рудокоп убит. Ангел, Олдрик, бегом закрывать подвал. Марь Ивановну и по сюда. Добрыня, Колян, лифт надо поднять, грузовой люк перекрыть. Все элики на ману отдайте мне и пофигу. Ваши заклинания сейчас бесполезны. Майор, Гоша где? Давай его сюда. Черт, ворота не закрыть. «Цепи отсоединены, а решётка их надолго не задержит!» Но ползуны не поползли к воротам. Добравшись до стен, первые мобы постояли секунду в раздумьях, а затем, цепляясь крюками на лапах за неровности стен, поползли наверх. Я подбежал к угловой башне и на самом краю парапета вызвал ледяного гобота. Тот наклонил голову вниз и сразу плюнул в приближающегося ползуна. Ползун резко затормозился... Но мои надежды на то, что он сверзится вниз, не оправдались. Ну и да ладно. Затормозил это хорошо. Отколупать их от стены я буду сам. Защита замка почти не действовала. Редкие молнии иногда били из стены, сбрасывая скукожившихся нападающих вниз. Но чем больше ползунов забиралось на стену, тем меньше от них был эффект. На середину стены вылез пофиг, и пламя, бьющее из его рук, помогло лучше. Ползуны так и посыпались вниз. Правда, падение с такой высоты почти никого не убило. Они вновь вскакивали на ноги и начинали искать новый путь наверх. Я врезал поднимающуюся доверху ползуну мечом по лапе и оглянулся. С другой стороны, на парапет, влез колян, расчехляя свой арбалет. Всё-таки успел его в сумку убрать, прежде чем его ползуны схомутали. Рядом с ним размахивал огромным половником Марья Ивановна, достаточно успешно отправляя взорвавшихся ползунов в полёт. Остап какими-то балками баррикадировал дверь на лестницу. Эльфы, забравшись на угловые башни, стреляли из луков, а Добрыня с майором защищали боковые стены. Левую руку пронзила острая боль. Чёрт загляделся. Ползун, вцепившийся мне в руку, рванул на себя, и я чуть не улетел вниз. Боль была просто адская. Я рубанул его мечом по голове, единственный итог удара — он рождал челюсти. И то хлеб. Он зашипел и плюнул мне в лицо. Я инстинктивно закрылся раненой рукой и немедленно заорал. Кислота, шипя и пузырясь, разъедала мою руку, превращая её в почерневшую культю. Мелькнуло лезвие, и голова ползуна полетела вниз. Сильная рука подняла меня за шкирняк. В открытый рот плеснули эликсир жизни. Боль отступила, и я прокричал. «Вытаскивайте щиты! Крупные твари плюют кислотой! И не смейте умирать! Комната возрождения может быть уже не нашей!» Остап, притащив с собой дубовую балку, швырнул её в ползущих вверх ползунов, сбивая их будто кегли, а затем закружил по крыше, убивая успевших забраться наверх насекомых. Рядом со мной на стену влез мелкий глиняный голем и, выбрав жертву, прыгнул на неё, срывая со стены. Вдоль парапета пролетела стая дятлов и, выбрав себе подопечного, начала обрабатывать его глаза своими бронебойными клювами. Разница в уровнях была, конечно, очень велика, Но дятлы были в своей стихии, а лазать по отвесной стене ползунам всё-таки было непросто. В результате ползун упал, и мне пришло сообщение, что мой питовец подрос до двадцатого уровня. «Выбирайте твари слабее и сбрасывайте вниз!» — заорал я ему, опуская на голову поднимающемуся ползуну свой меч. Ноль реакции. Хитин на его голове просто непробиваемый. Если не попасть по глазам, пробить его моими силёнками просто невозможно. мой ледяной гобот Изогнулся и схватил поднимающегося ползуна за голову. В воздухе тут же мелькнула клешня, и гобот остался без головы. «Чёрт!» — только успел подумать я, падая с парапета. Наверху рвануло. Мой гобот разлетелся на тысячу бритвенно-острых осколков. Меня за парапетом не задело, но пофиг рухнул, как подкошенный. «Вот же невезуха!» Спустив из решечённого мага на крышу, я влил в него элик и потащил подальше от края. С первого поднявшегося ползуна полетела ведерная кастрюля с горячим борщом. Величайшая тварь, оставляя за собой облако пара, улетела вниз. Оглянувшись, я увидел, как Колян хватает разбушевавшуюся Марь Ивановну и тащит ее к нам, и сразу из-за стены появляются четыре ползуна и запрыгивают на крышу. Я тащу очнувшегося пофига дальше и врезаясь головой во что-то твердое. Оглядываюсь — это Остап, а вся крыша за ним усыпана ползунами. Некоторые из них мертвые, но большинство живы, здоровы. Мы, прикрывшись щитами, стали спина к спине. «За королеву свою мстить приползли», — предположил я. «Нет», — ответил Остап, — «если бы она умерла, они бы все разбежались. Она где-то здесь, в замке, и они пришли на её защиту». да произнёс Колян, — «нам капец. А так всё хорошо сегодня начиналось. Помирать нельзя. У меня квест накроется». и Я начал нервно озираться в попытках найти хоть какой-то выход. «Этим про свой квест расскажи!» Ползуны, уже никуда не торопясь, окружали нас. Все новые твари забирались на крышу, уплотняясь и подходя все ближе и ближе к нам. «Черт, черт, черт!» Я взвыл от бессильной ярости, не зная, что делать. «Какое-нибудь чудо нам бы сейчас не помешало!» пробормотала Альдия. Словно дожидаясь этих слов, над нами громыхнул оглушающий клёкот. и нас обдала сбивающими с ног порывами ветра. Я поднял голову и чуть не свалился. Над нами, закрывая небо своими гигантскими крыльями, зависла птица. Когти размером с мою руку, клюв как будто отлитый из полированной стали и налитые кровью глаза. Честно говоря, не очень похоже на чудо. Скорее, это экспресс в комнату перерождения. Птица Рух. Уровень 320. ХП. Два миллиона из двух миллионов. «О-о-о!» радостно заорал Добрыня. «Это она меня сегодня убила. Видимо, опять прилетела мстить за свои яйца». «Добрыня, долб***ь!» — психанул я. «Как ты умудрился ему яйца-то отрубить?» «Чего?» — сначала не понял он. «Да нет, вот за эти яйца с птенцами». И Добрыня вытащила из сумки ярко зеленое яйцо размером с крупный арбуз. От вопля птицы нас бросило на крышу. Но Добрыня убрал яйцо обратно в сумку и закричал. «Добрая птица, помоги нам!» Он обвел крышу рукой. «Защити от этих гадких ползунов, и я отдам тебе твои яйца!» «Еб***ь, совсем как пахан, тоже стал с птицами разговаривать», — сказал Колян. Но сомневался он зря. Птица набросилась на ползунов, как коршун на мыша. Одного удара лапой... Или клювом хватало, чтобы во все стороны полетели ошмётки хитина и сизых внутренностей ползунов. Остап похрустел шеи, перехватив поудобнее свои топоры. «Ну что, поработаем, джентльмены?» И превратился в вихрь, шинкуя ползунов одного за другим. «У нас, конечно, так не получалось. Мы ограничивались тем, что навалились толпой на одного и отрубали ему лапы. Мы рассудили, что без лап он далеко не убежит, а добить его мы всегда успеем». Мы успели обезножить только четверых, когда всё закончилось. Гигантская птица села на заваленную трупами ползнув крышу и прошествовала к Добрыне. Тот, словно воин, на посвящении в рыцари встал на одно колено, протянув в вытянутых руках два яйца. Птица взлетела, аккуратно зажала в своих лапах яйца, тихонько долбанув Добрыню клювом по голове, и улетела в закат. Я рухнул там, где и стоял, глядя в темнеющее небо. Тишина. Только в ушах толчками бьётся кровь, выгоняя адреналин из организма. Да тихо звучит песня Коляна, собирающего лут и бродящего от одного ползуна к другому. Пела с ней про пай мальчика Колю, который очень любил деньги, которые любил, и копил. Мелодия была озорная. Слова легко читались наперёд, поэтому к концу песни подключились уже все, даже Остап, уловивший ритм песни. Напряжение медленно покидает тело. Руки и ноги, словно тесто, растекается по такой уютной крыше. Мне хорошо и так спокойно. А там внизу нас королева ждёт со своими охранниками. — Татьфу, на тебя пофиг! — я попытался унять накатившую на меня дрожь. — Такой кайф поломал. — Ну, Добрыня, пока Колян мародёрствует, давай рассказывай, что с тобой сегодня случилось. — Вы не поверите! — Некогда сейчас разговоры разговаривать, — проворчал Остап. — Отдохнули? Тогда пошли! «Остап, ты чего? Какой отдохнули? У меня ноги до сих пор трясутся!» Ползуны в тёмное время суток менее активные. «Если мы за ночь королеву не убьём, завтра нам не выжить!» «Зачем убивать? Скинем верёвку с крыши и дай бог ноги!» «Идея хорошая, но я до рассвета из замка уйти не могу. Сейчас, пока она ещё беспомощна, у нас наилучшие шансы её убить. Но вы, конечно, можете идти. До рассвета я тут один продержусь. Потом с вами в лесу встретимся». — Не, оставлять тебя одного — это не вариант. Пошли замок зачистим, а там дальше видно будет. Есть у меня чувство, что она не в замке. Прямо перед атакой ползунов кто-то в пещере моего гоблина убил. По поверхности они так быстро не смогли бы пролезть. Видимо, у них из муравейника отнорок какой-то был, ведущий к нам в пещеру. Там, скорее всего, они и засели. — Проверим, — коротко сказал стаб и первым вступил на лестницу. Мы обследовали все помещения подряд. после чего закрывали за собой двери. и не взначай поинтересовала своего Остапа. Были ли у него ключи в то время, когда я сутки напролёт вкалывал, вскрывая одну дверь за другой? Он ответил, что, конечно, были, но никто ни разу не попросил его открыть ту или иную дверь. Я с трудом сдержался, чтобы не стукнуть его чем-нибудь тяжёлым по голове, но на будущее сделал себе зарубочку. На память. Мстя моя будет ужасной. Ползуны появились только на втором этаже. Их было мало, и танку в виде остапа хватало удара, двух, чтобы продолжить дорогу дальше. Дошли до столовой. Там всё было разгромлено, но, слава богу, раздатчик ещё работал. Сидя в полутьме, магические светильники почти погасли. Наскоро перекусили готовыми блюдами. Настроение совсем упало. Столовая с Марьей Ивановной, хозяйничающей в ней, была сердцем замка. Теперь это сердце было разбито. По подсказке Остапа загрузили сумку Марьи Ивановны продуктами, ведь сколько ещё проработает раздачек, неизвестно. Ещё полчаса добивали засекшуюсь на первом этаже тварей. Со склада забрали все серебряные и стальные слитки, половину медных пришлось оставить. Никакой королевы в замке, конечно, не было, а это значит, что бить её нам придётся без Остапа. Придумывать обходной путь времени не было, а в прямом столкновении со 120-уровневыми охранниками Шансов у нас маловато, но делать нечего. До рассвета пять часов, и надо что-то делать. Рассудив, что комната возрождения у нас в руках, так что отступать есть куда и пора действовать майор выглянул в малую подвальную дверцу и, покачав головой, пошёл шушукаться состапом Тот согласно кивнул и направился к лестнице. «Прошу на борт», — указал майор на лифт. «Наш полёт будет проходить на высоте минус два метра. Рекомендуется мат и прочие крепкие выражения». Войдя в лифт, мы встали кругом, спрятавшись за щитами и обнажив оружие. Лифт начал опускаться, но остановился на середине пути. Тусующиеся в подвале ползуны моментально нас заметили, и, зацепившись за лифт, шустро стали протискиваться в образовавшуюся между защитными решётками и потолком щель. Но в этот момент лифт опять пошёл вверх. Раздался хруст, и три половинки тела ползунов, клацая впечатляющими жвалами, упали в лифт. а задницы свалились на землю в подвал. «Вот это я понимаю. Так я воевать люблю. Только удобного кресла не хватает и книжки интересной». Мы еще пару раз прокатились туда-сюда на лифте, и все ползуны в подвале закончились. Главное было не дать им полностью залезть в лифт, а там дальше в ход вступала немеренная сила Остапа. Лифт исправно выполнял роль гелетины располовинивая насекомых. Мы также исправно выполняли роль наживки. Когда в главном зале никого не осталось, мы вышли из лифта и быстренько пробежались по малым комнатам. Никого нигде не нашли. Только в одной комнате остановились на пару минут. Там Колян всплакнул стоя над обломками бочки, в которой он держал брагу. Мы клятвенно пообещали ему, что отомстим за неё, и, укрепившись духом, спустились в пещеру. Темно, тихо. Под ногами противно поскрипывает зола, оставшаяся после давным-давно устроенной нами здесь бойни. Каждый шаг давался с трудом, и чем дальше, тем невозможнее казалось сделать следующий шаг. Когда во всей этой жути у меня перед глазами неожиданно возникло сообщение, у меня чуть сердце не остановилось. Поздравляем! Ментальная защита возросла. Защита от ментальных воздействий плюс 11%. Оф, оказывается, это мне не просто так стало жутко. «Кто-то на нас давит ментально», — подумал я. Все зашушукались. Сообщение вышло не у меня одного. Это нас чуток взбодрило, и мы пошагали дальше. Несмотря на всё разрастающуюся жуть, мы, так никого и не встретив, дошли до центрального зала. Здесь нас ждал небольшой сюрприз. Поворот, ведущий в комнату с подземным озером, был затянут какой-то чёрной плёнкой. Она мерно пульсировала, неприятно напоминая собой бьющееся сердце. На негнущихся ногах мы подошли к ней, и стало видно, что она неоднородная. Как в полупрозрачном чёрном стекле перегородки были видны чужеродные вкрапления. Вот колешня ползуна вот чей-то бивень, вот оскаленный череп волка. Колян вытянул руку и ткнул в стену мечом. Раздалось тихое шипение, и кончик стального меча рассыпался прахом. «Может, огнём попробовать?» — предложил Пофиг. Но от его предложения меня только всего передёрнуло. Остальные тоже были не в восторге. «Тут и без твоего огня, духотища, как в маршрутке летним днём. Вон, из подземной кузени, так и бьёт жаром. Да и от стены этой у меня уже мурашки по всей спине стройными рядами бегают». «Точно, кузня!» — сполошился Добрыня. Глаза его загорелись, и он махнул нам рукой. «Давайте быстрее! Все за мной!» Когда мы отбили у пауков эту пещеру, Добрыня с майором организовали вокруг бьющего из-под земли пламени кузню. «Глядите!» Раньше, когда здесь пауки жили, тут из щели газ подземный бил и в ту дыру уходил. Он ткнул пальцем на дыру в потолке. Если мы огонь потушим, а дырку чем-нибудь заткнем, то через несколько часов воздуха вообще не останется. И когда эта их королева наконец-то вылупится, здесь будет газовая камера, она просто задохнется. Все радостно загомонили. Огонь плотно прикрыли щитом, и он с громким хлопком потух. Мы поснимали себя лохмотья и скатали их большой шар. Всё это густо намазали тот же замешанным ивановны тестом и плотно заткнули дыру в потолке. Практически сразу стало трудно дышать, и мы побежали на выход. Пробегая мимо стены, получили ещё по одному проценту к ментальной защите. На обратном пути нам вновь никто не встретился, и мы поднялись наверх. В подвале я забрал крышку и дно от разлохмаченной бочки, и загрузившись лист, поднялись на крышу. Остап встретил нас наверху, где мы и рассказали о том, что увидели. «Странно. Никогда не слышал о такой её защитке», — разглядывая повреждённый меч, произнёс он. «Обычно королева очень беззащитна первые месяцы своей жизни, и убить её не составляет труда, а тут такое». «Ну, тут мы поделать ничего уже не можем. Через пару часов рассветёт, и отсюда можно будет уходить. Но с собой хочу прихватить нашу малютку», — я похлопал монстра рукой. А для этого надо приделать ему колёса. Мы его, конечно, сможем зарядить только один раз, но я чую, этот раз нам очень пригодится. А пока, стап расскажи нам, как ты умудрился стать бессмертным и что это за дух великого равновесия? — Великий дух? — даже удивился стап Великий дух создал этот мир, моря и горы, животных и все расы разумных. И как понятно из его имени, он стоит на страже равновесия. Каждое существо, рожденное в этом мире, имеет свою цель и свой путь. Понять свою цель в жизни — это главная задача разумного существа. Идти или нет по своему пути — это личное дело каждого. Я шел по-своему, несмотря ни на что, и был вознагражден. Теперь, даже если меня отправит великое ничто, через месяц я вернусь обратно. И так будет, пока я сам не захочу уйти. «А какой твой путь?» Я видел во сне ты отправлял на смерть тысячи людей, эльфов и гномов. Ты их ненавидишь, а нам помогаешь. настроя эльфов, два человека. Как так? В каком смысле ненавижу? Я просто иду по своему пути. В то время, когда я жил, светлые расы забыли, что без тьмы нет и света. Они хотели изгнать тьму с лица нашего мира, забывая, что палящий свет превращает землю в пустыню. Я просто напомнил им об этом и всё». «Вы же только ищите свой путь в этом мире, и вы мне не враги. Когда я всё же умру, мой дух может воплотиться и в человека, и в гнома. Но и там я буду служить равновесию». «Легко рассуждать о равновесии», — сказала Альдия. «Пока какой-нибудь вампир не выпьет кровь из твоего ребёнка, превратив того в чудовище, тогда-то ты что будешь делать?» «Во-первых, кровь детей им не подходит». Во-вторых, на свете столько желающих получить хотя бы призрачное бессмертие, что они в очередь к вампирам выстраиваются. А ритуал принятия новых членов в гнезда у них проходит всего два раза в год. В остальное же время они употребляют обычную пищу. — Как же? У вампира, что в нашем подземелье жил, вся пыточная была черепами детскими завалена. — Вот по этой причине я и должен уйти. Что-то неладное творится с нашим миром. Сильнейшие дети его словно сошли с ума. неся бессмысленную злобу в наш мир. но с этим все легко. Из нашего мира в ваш мир пришел, как бы так сказать, великий маг, поработивший своей ментальной магией умы ваших созданий. Но кроме того, что он велик и силен, он еще в конец спятивший псих, обожающий пытки и насилия. Наши, эм, боги послали группу героев, в том числе его, я показал на майора, которые должны были его остановить. Вместо этого их разбросало по всему миру, Теперь этим маньякам придётся заниматься нам. Но пока мы ещё очень слабы будем тренироваться, со временем, глядишь, и маньяку этому по сусалам напинаем. Ладно, хватит болтать. Колёса приделали. Давайте тетиву натянем и будем его спускать». Спуск монстра прошёл без эксцессов, и шестеро наших сокланов поволокли его к лесу. Мы с Пофигом и Остапом остались на крыше ждать рассвета. И вот первый лучик солнца пробился сквозь кроны деревьев, бросая озорные лучики на наши лица. «Всё!» — из Остапа словно невидимый стержень вытащили. Тело его расслабилось, и на лице заиграла улыбка. «Моя служба здесь окончена. Я могу идти». «Ну, так и пош...» — мои слова заглушил раздавшийся снизу вой. «Канадема родилась. Кажется, нам пора делать ноги». «Сначала дамы?» — показал я на верёвку пофигу. старших вперёд?» — не остался он в долгу. «Время — деньги? Какие деньги?» «Два дебила!» — не выдержал Остап. и, схватив нас в охапку, съехал по верёвке вниз. «Бегом!» Мы уже догнали нашу группу, которая почти дошла до пелены, отделяющей наш сектор от соседнего, когда со стороны замка донёсся очередной вопль. Мы оглянулись. По крыше замка метался тёмный силуэт, до боли похожий на матку из фильма «Чужой-12», с клоном Сигурни Уивер в главной роли. Рядом с королевой метались тени поменьше. «М-да, потравить газом паразитов не получилось». «Надо срочно делать ноги!» Мы ещё раз грустью посмотрели на наш замок и побрели в лес. «Ба-ба-ба-ба-ба-дум!» «Что-то не так. Почему я так высоко над землёй?» Адреналин, впрыснутый в кровь, замедлил всё происходящее вокруг. «Кадр первый. Я вижу себя летящим высоко в небесах. Кадр второй. Я завис в точке апогея. Кадр третий. Зубодробительная встреча с землёй. Видимо, от взрыва и оглох, потому что всё это происходило в полной тишине. Земля ещё не закончила трястись, когда нас накрыла волной пыли и падающей с неба земли. Слух постепенно начал возвращаться. Стали слышны стоны, валяющегося рядом Добрыни. «Кажись, я в верхней кузне забыл огонь выключить. Вот до него газ и добрался. Кстати, о принцессе-то конец. Её охране тоже. Мне только что сообщение пришло». а заодно и восемь уровней на грудь упала. Поздравляем! Ваш клан участвовал в уничтожении принцессы ползнов Все члены клана получают плюс один ко всем характеристикам. Мы кое-как поднялись на ноги и оглянулись. На месте нашего замка зияла глубоченная воронка. Дом, милый дом. И не говори, казалось, он мне так надоел, а вот нет его и на душе пустота. одним мы остались, серые и убогие». «Чик-чирик, чил-чил, чик-чирик», — поддержали нас дятлы. «Ладно, хоть, Остап, ты наша надежда и опора, каменная стена, которая всегда прикроет спину в трудный момент, прирожденный боец и вождь, защитник сирых и убогих. Как же нам сказочно повезло, что ты с нами!» «Ну, еще минутку я с вами постою, конечно. Но, в общем, на данный момент пути наши расходятся». «Зашибись!» Но Стап, не обращая внимания на нашу реакцию, продолжил. «Во-первых, если кто-то из вас умрёт, то его, скорее всего, забросят в один из таких же замков. Они все стоят в неприступных местах, окружённые жестокими животными и ещё более жестокими разумными. Поэтому вам надо находить камни-привязки и заносить их на свою карту. Они довольно редкие, но, как я понял, один из них расположен недалеко отсюда». В хижине, где в первый раз в нашем мире появился колян, стоит положить на него руку, и он отметится на вашей карте, и тогда в случае смерти вы сможете выбрать место возрождения. Во-вторых, вот это кольцо. Этот артефакт полной ментальной защиты, который невозможно потерять или продать, можно только подарить. В пределах группы любой может временно пользоваться им. Защищает оно только одного, так что хорошенько подумайте о том, кому его отдать. И в-третьих, Добрыня сказал, что в разваленных замках погибла принцесса Ползунов. Это значит только одно — королева жива. По всей видимости, 25 лет назад она зародилась где-то в труднопроходимых местах, скорее всего, в Северных горах. До них тут не так далеко. Сейчас началась вторая фаза их развития. Она отложила личинки принцесс и охрана разнесла их по округе, создавая форпосты вокруг своего основного убежища. Через некоторое время, когда принцессы созреют, они, в свою очередь, выведут наместниц, которые создадут третий круг обороны. После этого они прекратят просто защищаться, и начнется третья фаза, фаза завоевания. Если дойдет до этого, то всем будет очень хреново. Доступно задание. «Живая королева ползунов. Часть первая». Описание. Добраться до людских поселений. Рассказать власть придержащим о том, что вы узнали. Награда неизвестна. Штрафы нет. — Поэтому, — продолжил Остап, — вам надо срочно отправляться на юг, в людские поселения. Они единственные, кто остался стоять на ногах после нашего нашествия. Вам надо дойти туда и найти помощь. Я отправлюсь на запад к своим, буду собирать боевые отряды. Абрам Моисеевич остается с вами. Если что, он сможет передать от вас сообщение. Он вскочил, коротко обнял Марью Ивановну. и уже через десять секунд скрылся среди деревьев. На пять минут вокруг повисла мёртвая тишина. Даже дятла угомонились и, рассевшись на плечах хозяев, свесили вниз свои клювы. Солнышко всё так же светило, ветерок нежно обдувал голый торс. Но было такое ощущение, что невидимая стена, защищающая спину, рухнула, и стала как-то зябко на душе. В руку мне вложили фляжку, и я на автомате из неё глотнул. Мой спинной мозг прошила молния, и, дойдя до головы, взорвалась там огненными сполохами. Повернувшись к Оляну, произнёс. «Многоуважаемый коллега, вы и в самом деле находите благоразумным употреблять ваш, несомненно, прекрасный самогон перед предстоящим боем. Пахан, загляни в себя. У тебя внутри столько негатива. Остановись, выдохни его из себя, и вдохни обратно любовь и красоту, ибо любовь и есть наша жизнь». — А вот здесь я бы с вами поспорил. Жизнь есть боль и страдания. — А ну-ка, алкашня, заткнулись! Стройсь! — заорал Пофиг. Правда, к концу речи съехал в Тафальцет. — Кругом! Шагом марш! От этого колянского пойла двойной очистки у вас совсем ум за разум зашел! Кое-как сбив нас беспрерывно гомонящую кучу, Пофиг направился к показавшимся среди деревьев еле видимой стене. Как только мы ее пересекли, Пофиг насильно влил в меня какую-то гадость, которая, жёстко пройдясь по моему организму поганой метлой, вымела из неё все радостные остатки алкогольного отравления. «Бррр, жескач, у меня аж пар из ушей пошёл». «Давай», — подтолкнул меня Пофиг, «иди, разведай здесь всё потихоньку, а я пока это стадо организую». Буквально в нескольких шагах от стены сочная зелень сменилась жухлой. В воздухе явно запахло болотом. Я аккуратно выглянул из-за чахлого куста, разглядывая открывшуюся картину. Небольшое болото, рядом с которым раскинул свои засохшие ветви лесной великан, толстенное дерево с почти полностью облезшей корой Рядом с деревом находился небольшой холм с уютной пещеркой. Судя по доносившейся оттуда вони, это и было логово местного хозяина. Но кроме этого, другого свидетельства присутствия монстра здесь не было. Шаг за шагом я приблизился к пещерке. Там оказалось пусто. Ну что ж, может, это и неплохо. Мне, конечно, хотелось бы проверить нашу боевую группу в открытом противостоянии с сильным противником, но, как говорится, на нет и суда нет. Я уже разворачивался назад, когда с дерева посыпалась какая-то труха, а вслед за ней на земле оказался и монстр. Хозяин леса. Уровень 45. И хотя через полсекунды после этого я уже бежал к нашей группе, успел заметить две вещи — Во-первых, над медведем не было значка босса. Во-вторых, дубина была не каменная, как рассказывал Колян, а деревянная. Но так как она была больше меня по размерам, то разница в ударе, думаю, будет невелика. Поэтому я не стал даже оглядываться, когда он рванул за мной. Я бежал и вопил на весь лес «Помогите, спасите, сос!» Вернее, я пытался кричать, но почему-то из моей пересохшей глотки вырывались только свистящие хрипы. Я почти добежал до своих, когда, как всегда, по закону подлости, нога моя подвернулась на торчащем из земли корне, и я упал, пропахав землю носом. Единственное, что я успел, — это обернуться, чтобы увидеть, как медведь поднимает дубину для первого и последнего для меня удара. Время замедлилось, и я ещё успел подумать. «Но «Ну, здравствуй, новый замок!» Когда шестиметровое копье из монстра пробило медведя насквозь, отбросив того назад на пару метров, вызвав для защиты ледяного гобота Я на четвереньках пополз к своим. «Трансцендентальность нашего бытия обуславливается многими факторами», — вещал майор, когда я, наконец, до них добрел. «Исходя из этого, мы не можем точно утверждать». Я схватил его за грудки и немного потряс, одновременно показывая сторону медведя. «Так, мифе, ось!» Что означало «там медведь осторожнее». «Пахан!» «Ты находишься в окружении культурных людей. Постыдись. Сначала надо отдышаться, а потом уже лезть в разговор», — отчитал меня Колян. Я зарычал и, схватив его за шею, попытался задушить. Но так как у Коляна в силу было вложено в десять раз больше очков характеристик, чем у меня, то это у меня плохо получилось. «Поздравляем! Вами убит хозяин леса. Уровень 45. Получено 15500 опыта». Ноги мои поднагнулись, и я сел на землю. «Все!» — вновь прорезавшимся голосом оповестился Хия. «Оставлять коляну его ложный эликсир мудрости, красоты и так далее слишком опасно. Давай, Колян, сдавай свою фляжку! Что значит, какую из них? Все сдавай! Да ладно, не может быть! Откуда 400 литров? Ты что, весь волшебный мир своить решил? Выкладывай давай! Придется напополам с пофигом его делить!» «Я не понял, ты кроме Немезида и самогона вообще из замка больше ничего не взял?» «Понятненько. Как говорится, вооружён и очень опасен. Пофиг. У тебя ещё отрезвин остался? Надо хотя бы Колянов чувство привезти. Пусть он нас до хижины доведёт. И решить, что мы с монстра делать будем. Катить его с собой не вариант. Без лифта нам его не зарядить. Надо или здесь бросать, или разбирать на части, так, чтобы в сумку полезли». В итоге решили доволочь его до хижины. только сначала сходить посмотреть на медведя. Копьё, пробив медведя насквозь, воткнулась в деревце, так и не дав в животине упасть на землю. Развеяв его тушу и получив пару колец, а также ещё одну очень вонючую шкуру, мы стали собираться в путь, резко протрезвевший, и от этого необычно хмурый Колян сказал, что здесь недалеко. Мы дружно впряглись передвижную базуку и уже через полчаса были у хижины. «Подождите, не заходите!» — проборчал Колян. «Я первый зайду». Уже через минуту он вернулся, аккуратно неся в руках три молодых сороконожки. Пальцы его быстро завертелись, и через пять секунд сороконожки были связаны между собой сложными узлами. Ухмыльнувшись, Колян положил своё странное макраме на тропинку. «Бегите, малышки! А у меня тут ещё одна дельца осталась». Он вытащил из ножен меч и направился к ручью. «Колян, ну ты уж совсем-то не зверей?» «Да». «Ты, пожалуй, прав», — раздался звук смачного пинка, и взрослая выдра пятого уровня, забывая, на бреющем полёте упорхнула в сторону леса. «Эх, прямо хорошо на душе стало! А то я два месяца успокоиться не мог после того, как они меня тут загрызли! Ладно, хоррена старлировать. Пошли в избушку. Нам как-то к ней привязываться надо, чтобы, если что, возродиться здесь можно было». С этим оказалось всё просто. Стоило нам зайти в хижину, и на карте загорелся синий огонек. Возникло сообщение. «Старая хижина. Северный лес. Хотите произвести привязку? Да? Нет?» «Да, конечно». «С этого момента, после игровой смерти, вы можете выбрать это место для своего возрождения». «Вот и все. Когда все проделали эту процедуру, мы все уселись у разведенного огонька. Вскоре в походном котелке забурлила похлебка». А мы, сглатывая слюну, стали обсуждать планы на будущее.